за Заиконоспасским монастырем соседствует Никольский монастырь, основанный ранее за Заиконоспасского и давший, как уже говорилось раньше, название улиц. Дома под номерами 11 и 13 до революции составляли в часть Никольского монастыря. Мы привыкли к иному облику монастырских построек, и эти здания по своему виду не похожи на них, но зато прекрасно вписываются в ряд соседних торговых зданий конца XIX начала XX века. Эти корпуса Никольского монастыря, построены в 1893-1902 годах по проекту архитекторов Буссе и Кайзера, по определению авторов, в византийском стиле. В центральной своей части новое здание включило в себя Константино-Еленинскую церковь и часовню святителя Николая. Над ними возвышалась колокольня, увенчанная луковичной главой с крестом. Сейчас лишённая главы колокольня выглядит декоративной беседкой. В начале 20 века Никольский монастырь был уже не столько как В нем в это время жило, включая архимандрита, всего шесть монахов, сколько монастырским подворием с гостиничными и торгово-конторскими помещениями, для увеличения которых и был выстроен новый корпус. Собственно, монастырские обители находились в дворе, отгороженном этим корпусом от улицы. Но и там от древних построек монастыря ничего не сохранилось. Частично они были в конце XIX начале XX века заменены новыми, оставшиеся снесены в 1930-е годы. В 1711 году Петр I пожаловал землю возле Никольского монастыря молдавскому господарю князю Дмитрию Контимиру, союзнику царя, вынужденному после неудачного прудского похода бежать с родины в России. Князья Контимиры, став прихожанами и вкладчиками Никольского монастыря, Выстроили посреди монастырского двора собор Николая Чудотворца, церковь Константина и Елены при братских келих, перестроили и расширили часовню святителя Николая, выходившую на улицу. В соборном храме находилась усыпальница Контимиров, в которой были похоронены господарь Дмитрий Контимир и его сын князь Антиох Контимир. В начале 1920-х годов монастырь был закрыт, его здание передано различным учреждениям. В 1935 году собор взорвали. Перед этим правительство Румынии перенесло останки господаря Дмитрия Контимира в Яссы, захоронение же Антиоха Контимира было уничтожено при разрушении собора. Сохранившиеся корпуса монастыря, дома 11 и 13, поставлены на государственную охрану как памятники истории. С Николаевским греческим монастырём связано распространение в России обычая пить кофе. В своём обозрении Москвы архивист и историк начала XIX века Малиновский, основываясь на воспоминаниях деда и отца, учившихся в Славяно-греко-латинской академии, пишет: "Первый кофейный дом был открыт неподалеку от греческого монастыря на левой руке по дороге к Кремлю, в узком переулке. Сыны Еленов после обеднив в праздничные дни и по вечерам, собирались в построенных там для них двухэтажных храминах и совещаясь о купеческих делах, пили грете вино" кофе и курили табак, Между тем, как одноземный содержатель дома изготавливал сыясные блюда на вкус им привычный. Сборищащиеся греки называли естьитерион, то есть местом пирования. Но русские скоро исказили иностранное название и начали называть как сию естиаторию, так и другие подобные ему гостиницы истериями, а потом австериями. В Петербурге подобное заведение открылось позже, но судьба рассудила, что несмотря на это, кофе стало любимым напитком не москвичей, а петербуржцев. Москвичей же предпочитали чай. Это различие нашло свое отражение в поэзии. Поэт петербуржец Гавриил Романович Державин писал: "А я, проспавший до полудни, курю табак и кофей пью". Москвич же Петр Андреевич Вяземский воспевал Час дружеских бесед у чайного стола. Хозяйки молодой и чести похвала по православному, не на манер немецкий, не жидкий, как вода, или напиток детский, но руссю веющий, но сочный, но густой, душистый льется чай янтарную струей. прекрасно. К владениям князя Контимира примыкал печатный двор, древнейшая московская типография. Когда-то он действительно представлял собой обширный двор с различными постройками на его территории. Сейчас по всей длине бывшего печатного двора стоит выходящее фасадом на Никольскую здание, в котором располагается историко-архивный институт. На здании института укреплена мемориальная гранитная доска, на которой шрифтом, стилизованным под старославянский, написано: "На этом месте находился печатный двор, где в 1564 году Иван Федоров напечатал первую русскую книгу. Об основании в Москве типографии рассказал сам Иван Федоров в послесловии к Апостолу, первой напечатанной в ней книги. В нем говорится, что после завоевания Казанского ханства царь Иван Грозный повелел для открываемых в нем церквей покупать на торгу святые книги, но из них мало оказалось годных потому что многие были искажены несведущими и неразумными переписчиками. Тогда царь сказал, что надо эти книги печатать, как делается это у греков и в Венеции и в Италии. Его идею поддержал и благословил московский митрополит Макарий, муж ученый и знающий. После этого царь повелел устроить на средства своей царской казны дом, где производить печатное дело, и не жалея давал от своих царских сокровищ делателем диакону церкви Никола Чудотворца Гастунского, Ивану Федорову, до да Петру Тимофееву Мастиславцу на устройство печатного дела. В биографии Ивана Федорова много белых пятен. Неизвестно, как он стал делателем печатного дела. История же создания печатного двора в Москве, в которой говорится, что как только пришла царю мысль печатать книги, сразу же нашлись в Москве мастера-печатники, позволяет предположить, что эта мысль была подсказана ими царю или лично, или через митрополита Макария. Место для печатного двора было отведено на Никольской улице. Территория двора была огорожена забором со въездными воротами с улицы, в глубине двора построено каменное здание типографии. Надстроенное и перестроенное, но дошедшее до нашего времени, оно в нижней, сейчас оказавшейся под землей части сохраняет остатки типографии Ивана Федорова. В годы опричнины Иван Федоров с его помощником Петром Мастеславцем был обвинен, как рассказывал он сам, от многих начальников и духовных властей в ересе и изгнан из России. Печатный двор был разорен. Восстановлен печатный двор был лишь после смуты, уже при царе новой династии Михаиле Фёдоровиче Романове. 1640-е годы. И повелел царь, повествуется в рукописном сказании XVII века, о создании книг печатного дела собрать этих хитрых людей, и же разбегошся от тех супостат, искусней бышек к тому печатному делу. И повеле царь дом печатный вново состроить в царствующем всем граде Москве на древнем всем месте. На фундаменте прежней типографии Было построено двухэтажное здание, правильная палата, в которой находилась сама типография и работали правщики, то есть корректор. По улице выстроены также двухэтажные каменные палаты с каменными же воротами башни посередине. Башню строили подмастерье Иван Неверов и англичанин, известный часовщик и строитель Христофор Головей, который установил первые часы на Спасской башне Московского Кремля. Ворота с центральным проездом и двумя боковыми проходами венчались шпилем, таким же, какие в это время устанавливались на кремлевских башнях. Фасадную часть украшали резные каменные колонны, над центральным проездом были помещены изображения единорогов и двуглавого орла. Кроме того, над каждым из боковых проходов укреплены солнечные часы, служившие поверку для боевых городских часов. Впоследствии в боковых проходах устроили лавки для учинения книжной продажи. Сначала на печатном дворе печатали лишь духовные книги. При Петре I начали печатать и светскую литературу. В январе 1703 года здесь была напечатана первая русская газета Ведомости. Среди выпущенных печатным двором светских книг было и знаменитое руководство Приклады, как опишутся, комплимент При Екатерине II к палатам вдоль Никольской улицы была сделана пристройка. В 1811 году Александр I подписал распоряжение о сносе обветшавшего здания, построенного при Михаиле Фёдоровиче, и постройки нового, что и было осуществлено в 1814 году. В Петровские времена печатный двор стал называться Духовной типографией Святейшего Синода, впоследствии название упростившись преобразилась в синодальную типографию. Здание Синодальной типографии, построенное в 1814 году архитектором Мироновским, практически осталось до настоящего времени неизменным. Совершенно очевидно, что Мироновский поставил перед собой задачу сохранить образ старинной постройки и вообще историческую память о печатном дворе, и это ему удалось. Новое здание Синодальной типографии у современников вызывало восхищение. Вот главный фасад всего здания. Писал один из них: поистине красивейшего не только на Никольской улице, но и по всей Москве. Посмотрите на одни ворота, и вы принуждены будете сознаться, что едва ли где есть подобные. Однако, как художники XIX века, рисовавшие Никольскую улицу, так и в наше время фотографы снимающие ее – Чаще всего выбирают своим объектом синодальную типографию. Она действительно выделяется среди окружающей застройки своей необычностью, декоративностью и яркостью покраски. В послереволюционное время во внешнем облике здания произошли небольшие изменения. Фасад синодальной типографии лишился орла на фронтоне, вместо него герб СССР и вензелевого имени Александра I. Вензель просто сбит. Когда в конце XIX века проводили конкурс на памятник Ивану Федорову, один из конкурсантов предложил установить фигуру первопечатника не на улице или площади, а на кронштейне, прикреплённом к фасаду синодальной типографии. В 1920-е годы богатейшая библиотека и архив синодальной типографии были переданы в государственные музеи и архивы. Ее помещения заняты различными учреждениями, в том числе центральным архивным управлением, при котором в 30 году был открыт институт архивоведения. Этот институт, называющийся сейчас историко-архивным, занимает их до сих пор. Время от времени у руководства института возникает идея организовать в одном из старинных помещений музей Ивана Фёдорова, но, к сожалению, осуществить эту идею никак не удается. Здание Правильной палаты в 1870-е годы было отреставрировано, надстроено и декорировано в русском стиле. Тогда же оно получило название Теремок. Теремок сохранился и находится во внутреннем дворе Историко-архивного института. Нельзя, идя по одной стороне улицы, не смотреть на другую. А поскольку наш рассказ касался левой стороны Никольской, теперь поговорим о правой. Квартал от Витошного переулка до Бога-Явленского начинается с старинным, в основе своей допожарным, то есть построенным до пожара 1812 года, много раз переделанным и перестроенным зданием, сдававшимся в аренду подлавки. лавки. Затем идёт щеголеватый, облицованный глазурованными плитками дом 6, построенный в 1910 году архитектор Благовещенский. Это здание предназначалось для конторских помещений. На углу Богоявленского переулка, бросающийся в глаза странный среди плотной застройки улицы пустырь, на котором сейчас стоят торговые палатки и павильоны. Этот пустырь появился во время Великой Отечественной войны. Настоявший здесь трехэтажный дом в 1941 году рухнул сбитый немецкий бомбардировщик. Дом был разрушен, позже его разобрали. Переулке за палатками видно советское административное здание с дежурной казенной колоннадой. Строился дом для НКВД еще при Берии. За административным зданием виден собор Богоявленского монастыря. Раньше перед ним на углу Никольской Богоявленского переулка находилась часовня, принадлежавшая монастырю. Ее снесли в 1920 е годы. Богоявленский монастырь, древнейший в Москве, был основан первым московским князем Даниилом Александровичем в конце 13 века. В 14 веке игуменом в нем был старший брат Сергия Радонежского Стефан. Нынешний собор построен в 17-18 веках. В очерке 1917 года улица Просвещения Старой Москвы посвященном Никольской и помещённом в известном путеводителе по Москве издания Сабашников. Автор учерк анонимен, но, видимо, им является редактор путеводителя профессор Гейники. Описывает вид на Богоявленский собор с Никольской. Храм этот один из совершеннейших типов московского барокко. Он весь покрыт каменной резьью, так что стоя на монастырском дворе и любуясь на это создание московских зодчих, Получаешь впечатление, что все наличники над окнами и фронтоны как бы покрыты кружевной отделкой. Это один из самых красивых храмов Китай-города. Его изящный верх как бы царит над окружающими по большей части заурядными зданиями. После реставрации Богоявленский собор вновь царит над окружающими зданиями. Причем, если прежде с ним могли соперничать отвлекая внимание другие церкви и колокольни Никольской, то сейчас они почти все снесены.